Глава 34. Остаётся удовольствие, получаемое от этих моих плотских очей. О нём и будет исповедь моя, которую услышат уши церкви твоей, уши братские и добрые. На этом мы покончим с соблазнами плотских искушений, которые до сих пор стучатся в моё сердце, я вздыхаю и жажду войти в обиталище моё, которое на небе. Глаза любят красивые и разнообразные формы, яркие и приятные краски. Да не владеют они душой моей. Да владеет ею Бог, который создал их, конечно, весьма хорошими, но не они, а Он, благо мое. Они тревожат меня целый день, пока я бодрствую, и нет ни от них покоя, какой бывает от звонких голосов, да и от любых других звуков в наступившем молчании. И сам царь красок, этот солнечный свет, заливающий все, что мы видим, где бы я ни был днем, всячески подкрадывается ко мне и ласкает меня, хотя я занят другим и не обращаю на него внимания. И он настолько дорог, что если он вдруг исчезнет, то его с тоской ищешь, а если его долго нет, то душа омрачается». О, свет, который видел Тавид, когда с закрытыми глазами указывал сыну дорогу жизни и шел впереди него ногами любви, никогда не оступаясь! Который видел Исаак, очами отяжелевшими и сомкнутыми от старости. Ему дарована была милость не благословить сыновей, узнав их, но узнать благословив. Который видел Иаков, лишенный в преклонном возрасте зрения, когда лучами света, наполнявшего его сердце, озарил в сыновьях своих предреченные племена будущего народа, когда возложил на внуков своих от Иосифа руки, таинственно перекрещенные. Отец их, смотревший земными глазами, пытался поправить его, но Яков действовал, повинуясь внутреннему зрению. Вот он, настоящий свет, единый и едины все, кто его видит и любит. Этот же земной свет, о котором я говорил, приправляет своей соблазнительной и опасной прелестью мирскую жизнь слепым ее любителям. Те же, кто умеет славить за него тебя, Господь, всего Создатель, возьмут и его для гимна тебе, но не позволят взять себя и уснуть душой. Таким и я желаю быть. Сопротивляюсь соблазнам глаз, чтобы не опутали они ног моих, идущих по пути твоему. Возведу к тебе глаза невидимые, чтобы ты выпутал из силков ноги мои. Ты их все время выпутываешь, потому что они в них попадают. Ты непрестанно их выпутываешь, а я часто застреваю в ловушках всюду расставленных. Ты же не уснешь и не предашься сну, охраняя Израиля» к тому, что прельщает глаза, сколько еще добавлено людьми. Создание разных искусств и ремесел, одежда, обувь, посуды, физическая утварь, картины и другие изображения. Все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту и в церковном обиходе. Занятые вовне своими созданиями, люди в сердце своем оставляют того, кто их создал, разрушают то, что в них им создано. Я же, Господи, украшение мое, и тут нахожу причину возгласить гимн Тебе и принести жертву хвалы, принесшему себя в жертву за меня. Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник — та красота, которая превыше души и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от неё взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерило для пользования ими. Оно тут, и они не видят его. Ходить далеко не надо. Пусть хранят силу свою для тебя и не разбрасывают её на утомительные услады. Я говорю это и понимаю, и стою перед этой красотой, словно ноги у меня спутаны. Ты высвобождаешь их, Господи, Ты высвобождаешь. Милосердие Твое пред глазами моими. Я жалостно попадаюсь, и Ты жалостливо освобождаешь меня. Иногда я этого не чувствую, потому что был захвачен слегка, иногда же мне больно, потому что застрял я крепко.